Глава четвертая. Мы шли долго, до самого малого проспекта. Она чуть не бежала, наконец вошла в лавочку. Я остановился подождать ее. Ведь не живет же она в лавочке, подумал я. Действительно, через минуту она вышла, но уже книг с ней не было. Вместо книг в ее руках была какая-то глиняная чашка. Пройдя немного, она вошла в ворота одного невзрачного дома. Дом был небольшой, но каменный, старый, двухэтажный. Окрашенный грязной желтой краской в одном из окон нижнего этажа, которых было всего три, торчал маленький красный гробик, вывеска незначительного гробовщика. Окна верхнего этажа были чрезвычайно малые и совершенно квадратные, с тусклыми, зелеными и надтреснувшими стеклами, сквозь которые просвечивали розовые калинкоровые занавески. Я перешел через улицу, подошел к дому и прочел на железном листе над воротами дома Дом мещанки Бубновой. Но только что я успел разобрать надпись, как вдруг на дворе у Бубновой раздался пронзительный женский визг и затем ругательство. Я заглянул в калитку. На ступеньке деревянного крылечка стояла толстая баба, одетая, как мещанка, в головке и в зеленой шаре. Лицо ее было отвратительно багрового цвета. Маленькие, заплывшие, налитые кровью глаза сверкали от злости. Видно было, что она нетрезвая, несмотря на дообеденное время. Она визжала на бедную Елену, стоявшую перед ней в каком-то отступении, с чашкой в руках с лестницы. Из-за спины багровой бабы выглядывало полурастерпанные, набеленные, нарумяненные женское существо. Немного погодя отворилась дверь с подвальной лестницы в нижний этаж, и на ступеньках ее Казалось, вероятно, привлечённая криком бедно одетая средних лет женщина, благообразная и скромной наружности. Из полотворённых же двери выглядывали и другие жильцы нижнего этажа: дряхлый старик и девушка, ростлый дюжий мужик, вероятно, дворник, стоял посреди двора с метлой в руке и лениво посматривал на всю сцену. Ах ты, проклятая! Ах ты, кровопийца, гнида ты, эткая визжала баба! Залпом выпуская из себя все накопившиеся ругательства, Большую частью без запятых и без точек, но с каким-то захлебыванием. «Так-то ты из моего попечения воздаешь лохматые! За огурцами только послали ее, а она уж улизнула! Сердце мое чувствовало, что улизнет, когда посылала! Ныло сердце мое, ныло!» Вчера в вечеру все вихры ей за это же оттаскали, а на сегодня бежать. Да куда тебе ходить, распутница, куда ходить? К кому ты ходишь, идол проклятый, лупоглазая гадина? Яд, к кому? Говори, гниль болотный, или тот же тебя за душу. разъяренная баба бросилась на бедную девочку, но, увидав смотревшую с кольца женщину, жилицу нижнего этажа, вдруг остановилась. И, обращаясь к ней, завопила еще визгливее прежнего, размахивая руками, как будто беря ее в свидетельницы чудовищного преступления ее бедной жертвы. «Мать-то издохла у ней! Сами знаете, добрые люди! Одна ведь осталась, как шиш на свете! Вижу, у вас бедных людей на руках. Самим есть нечего. Да я думаю, хоть для Николая это угодник. Потружу, спрямусь в роту. Приняла. Что ж вы думали? Вот уж два месяца содержу. Кровь она у меня за эти два месяца выпила. Белое тело мое поела». Пьявка, змей гремучий, упорный стона, Молчит, хоть бей, хоть брось, все молчит, Словно воды в рот себе наберет, все молчит, Сердце мое надрывает, молчит. Да за кого ты себя почитаешь, фриатая и эткая, А близьяна зеленая, да без меня ты б на улице с голоду померла, Ноги мои должна мыть, да воду пить изверг, Черная шпага французская, околела б без меня. «Да что вы, Анна Трифнуна, так себя надсаждаете, чем она опять вам досадила?» — почтительно спросила женщина, к которой обращалась разъярённая Мегера. «Как чем, добрый ты женщина, как чем? Не хочу, чтоб против меня шли. Не делай своего хорошего, а делай моё дурное, вот я какова. Да она меня чуть в гроб сегодня уходила. За огурцами в лавочку я послала, а она через три часа воротилась». Сердце мое предчувствовала, когда посылала. Ныла Но, ныла, ныла, ныла, где была, куда ходила, каких себя вколителей нашла, и я ли ей не благодетствовала? Да я ее поганке матери четырнадцать целковых долгу простила, на свой счет похоронила, чертёнка ее воспитание взяла. Милая ты, женщина, знаешь, сама знаешь. Что ж, не вправе я над ней после этого?»